Глава 4. Распределение должностей. Прежние цари пользовались тем, что им не принадлежало, так как если бы это было их имущество, это и было проникновение в суть пути искусства властвовать. Чтобы властвовать, нужно быть скромным, сохранять простоту и не иметь ума. Тогда можно использовать все умы земли. Ум должен заключаться в том, чтобы не быть способным к чему-то одному. Тогда все способные в чем-то одном будут у него на службе. Нужно быть способным к недеянию, тогда все дела будут сделаны. Не имение ума, неспособность к чему-то конкретному, недеяние – вот чего должен держаться правитель. То же, что напротив вводит властителя в смущение, этому противоположно. Если предельно напрягать ум, совершенствовать частные умения и самому всем заниматься, окажешься в положении подданного. Тот же, кто, оказавшись в роли подданного, желает избежать препятствий и трудностей, не понимает, что тут бы и Шунь ничего не смог поделать. Уван имел пятерых помощников, и он ничего не умел делать из того, чем занимались эти пятеро. Между тем, все говорят, поднебесную завоевал Уван. Так что Уван пользовался тем, что не имел, как если бы он этим обладал. Это и есть понимание дао правителя. Владея искусством правления, можно заставить умных думать, смелых воевать, красноречивых произносить прекрасные речи. Возьмем, к примеру, коней. Боле в них разбирается, Цзао-фу их объезжает, а мудрый властитель едет в запряженном экипаже, проделывая за день тысячу ли не трудясь над отбором и дрессировкой, но пользуясь их результатами, поскольку знает, как получить славный выезд. Или, к примеру, прием гостей. Пьют вино, внимают музыки и любуются танцорами, слушают игру на цитрах и флейтах, но на другой день благодарят не тех, кто доставлял им удовольствие непосредственно, а хозяина, который все это устроил. То, как прежние цари добивались эффекта и приобретали славу, подобно этому. Ведь они использовали способности и достоинства многих. Слава об их делах гремела по всему миру. Современники славили их, а не их помощников. Потому что управляли всем именно они. Это можно сравнить с архитектурой. Нанимают ведь умелых мастеров, а почему? Как говорится, если плотник не умел, то и дворец некрасив. Государство – важная вещь, и если оно плохо выглядит, то это хуже, чем с одним единственным дворцом. Когда умелый плотник строит дом, ему не сделать окружности без циркуля, прямого угла без наугольника, точно вертикального и горизонтального, без отвеса и уровня. Но когда работа готова, никто уже не думает о циркуле, наугольнике и отбивном шнуре. Награждают мастера за умение. Когда же дворец готов, никто уже не помнит об умелом плотнике. Все говорят, великолепно, это дворец такого-то правителя или такого-то вана. Этого нельзя не понимать. Властитель же, не постигший искусство властвовать, не таков. Себя он считает способнее других, поэтому, когда у него служит достойный, он его не любит и обсуждает его с недостойными. От этого его делам и имени один ущерб – о стране опасности. Жужубы, финики, собственно, принадлежат этому же растению, а мех, из которого делают шубы – лисам. Однако же мы едим жужубы и одеваемся в лиси мех. Точно так же прежние цари пользовались тем, что им не принадлежало, и тем самым это делали своим. Тан у в один день присвоили народ ся и Шан, присвоили земли ся и Шан, присвоили достояние ся и Шан, а народ при этом обрел покой, и никто в мире не смел им угрожать. Они раздали эти земли в наделы, и никто в Поднебесной не посмел не принять. Они раздали эти богатства в награду, и все в мире наперебой их брали. Когда же они не стали отказываться от «вы» и си вся Поднебесная сочла это великим человеколюбием и верностью моральному долгу. Вот что значит уметь использовать «не принадлежащее тебе самому». Богун Шен встал во главе царства Чу, но не сумел разделить содержимое своих сокровищ с другими. Уже на седьмой день Шици ему сказал: быть беде, если вы не можете разделить с другими то, что в кладовых, лучше сожгите, пока другие не использовали это против вас. Богун все же не сумел справиться с собой. Через девять дней Егун вошел в столицу. Он раздал то, что было в хранилищах народу, а оружием, которое хранилось в Гаоку, вооружил людей, чтобы они могли выступить против Богуна. Через 19 дней Богун был мертв. Страна ему даже не принадлежала, а он желал все присвоить сам. Это можно назвать величайшей алчностью. Не будучи в состоянии присвоить богатство, он не желал их раздавать другим. Это можно назвать величайшей глупостью. Поистине, скупость богуна подобна любви совы к своим чадам. Выйский Лин Кун задумал выкопать пруд в плохую погоду, когда трещал мороз. Ван Чунь стал его увещевать. Начинать эти работы в такую холодную погоду, боюсь, не повредило бы это народу. Гун спросил, а что, холодно разве? Ванчунь сказал, «Вы, господин, сидите в лисьей шубе на медвежьей подстилке, а в каждом углу у вас пожаровня. вот вам и не холодно. А народ одет в лохмотья, которые и залатать-то нечем, и обут в рваные сандалии, которые нечем подвязать. Так что то, что вам не холод, народу очень даже холод». Гун сказал, «Хорошо», и велел прекратить работы. Тогда окружающие стали его уговаривать. «Когда вы, правитель, велели копать пруд, вы не знали, что погода стоит холодная. А этот Чунь знал, если вы из-за него прекратите сейчас работы, то свое счастье народ припишет Чуню, а свои несчастья вам, правитель». На это Гун сказал, «Нет, это не так. Кто такой этот Чунь?» Лузкий мужик, которого я взял на службу, и народ его еще и не видел в деле. А вот теперь этим делом я и дам народу случай увидеть, каков он есть. Кроме того, добрые дела Ванчуня как бы все равно, что мои собственные, так что его доброта – это моя доброта. А Лингуня, можно сказать, что он постиг искусство властвовать. Правитель не должен нести ответственность ни за что в отдельности. Назначая на должности, он передает назначенным и всю ответственность. Искусность или неловкость исполнителей зависит от них самих. Получат ли они награду или будут наказаны, зависит от законов. Зачем же правителю всем этим заниматься лично? Награда тогда не будет поводом для раздумий о собственной доблести, а наказание для помыслов о месте. Каждый будет думать, что сам виноват. Вот и все. Вот высший порядок.